Глава 18. Не знаю, сколько я так просидела, то ли несколько минут, то ли несколько часов. Время смазалось, погрузив меня в смутное состояние, при котором я не способна была дышать полной грудью. "Можешь меня ненавидеть", голос Гаспара вернул меня в реальность. Я буквально скинула оцепенение, очнулась и увидела сидящего передо мной на корточках Колдуна. В его глазах и голосе было сочувствие, но действия Противоречили этому целиком и полностью. Прости. Даже ушам своим не поверил, когда услышала это. Моргнула несколько раз, но Гаспар никуда не исчез. Он только сел рядом и, нарушив границы, притянул меня к себе, прижал к груди. Зачем ты его забрал? Как капризно ребенок прошептала я, вцепившись в плотную ткань его рубашки. Ты же здесь не останешься. Мягко проговорил мужчина, аккуратно убрав упавшую на мое лицо прядь. «Не хочу, чтобы ты сломала ваша с ним судьба». «Он моя судьба», — упрямо заявила я, попытавшись высвободиться от смущающих объятий куратора. Но он не позволил даже дернуться. «Я знаю, как тебе сейчас плохо», — проговорил Гаспар. «Но это пройдет, когда ты уедешь. Расстояние все излечит. Если хочешь, я могу отослать тебя раньше. Поставить зачет и отправить домой? Нет». Я вырвалась из его рук и со злости посмотрела в глаза. Уловила удивление и постаралась взять себя в руки. Решение было принято. Я не уеду. Но Гаспару об этом сейчас знать не стоит. Он не поддержит меня и не согласится. А вот его дядя... Как он сюда попал? Куратор будто закрыл глаза на мою выходку. Не знаю. Он просто был тут. Гаспар вздохнул и помог мне стать с пола. Вам надо привести себя в порядок, Адепт Кэрион. Завтра выходной день. Я могу составить вам компанию. У вас и без меня дел много, лорд-советник. Пожалел я мужчина, заглянув ему в глаза и заметив там усталость. Я справлюсь. Теперь, надеюсь, вы понимаете, почему не стоит с ним видеться. А чувствовали это? Я. Голос моментально охрип. Я не знала, что сказать потому просто сослалась на головную боль и попросила оставить меня одну. Сна не было ни в одном глазу. Сейчас я была бы благодарна даже за тот кошмар. Может, он бы опять изменился, и мне бы удалось увидеть хоть что-то новое. Может, в этот раз я бы смогла рассмотреть цвет нападавшего дракона. Это дало бы ответы на многие вопросы. Но сон так и не снизошел. Утром зашла Нейн, накормила меня ароматными блинами напоела напоила бодрящим отваром. А я ушла гулять в парк. Город после первого знакомства не тянуло. Нет, может, и стоило бы туда сходить, все посмотреть, а не только со стражами закона припираться. Но меня влекло только в одном направлении, в сторону колыбели. Я старательно обходила это здание стороной, наматывала круги по аллеям, останавливалась в беседках неподалеку, чтобы восстановить дыхание, а внутри все больше крепла уверенность в принятом решении. Все, что было в моей прошлой жизни, останется в ней, а я начну новую, ту, которую меня отобрали из-за нападения народ лазурных». Эту мысль я крутила в голове все время прогулки. Может, потому не сразу заметила, как пара людей свернула в сторону, чтобы не встретиться со мной. Я только в последний момент успела рассмотреть лицо девушки. «Стина?» – удивленно ахнула я, узнав сокурсницу. Но поразило меня то, что под руку она шла с незнакомым мужчиной. Лица я не разглядела, но это точно был не Гаспар. «Она времени даром не теряет». Уж у кого можно поучиться целеустремленности так это у стены уже нового дракона рожденного себе нашла я бросила еще один взгляд в сторону колыбели а после силы воли развернула себя спиной к каэрлиму и направилась в замок мы еще увидимся малыш будем вместе обещаю просто подожди немного сейчас я должна разобраться с делами а потом никуда тебя больше не отпущу не знаю было ли это самовнушением, но стало немного легче хотелось верить что каэрлем услышал меня Однако, было ли это возможно на самом деле, я не представляла. В комнату я вернулась к обеду, чувствуя, как теряя время зря. Делать было нечего. Почитала, поела, посмотрела в окно. Просто самый ужасный и скучный день из всех, это уж точно. Но потом... К вечеру в спальне что-то хлопнуло. Тихо, но очень отчетливо. Первой мыслью было, что Кэрлим опять сбежал и ждет меня прячется под кроватью. Но реальность оказалась куда прозаичнее. На подоконнике появился запечатанный конверт. Безо всякого страха я взяла в руки плотную белоснежную бумагу без подписи и печати. Я знала, кто мне написал. И знала, что отвечу. Лорд Сейк не солгал. Он задал вопрос, который должен был много изменить. И я ответила на него положительно, поставив небольшую кляксу рядом. Хотела бы убрать ее чарами, но письмо начало растворяться в воздухе. Исчезла она довольно быстро, уничтожая любые подтверждения, что вообще существовало. Оставалось надеяться, что Лорд Сейк получит ответ. А мне теперь нужно просто дождаться праздника, на котором все встанет на свои места. Держись, эрли Осталось совсем немного. Несколько дней. Всего несколько дней. Возможно, именно эта мысль дала мне сила дожить до завтра. Доброе утро. Нейн, как обычно, пришла, чтобы разбудить меня и принесла завтрак. Доброе. Привычно отозвалась я, вскакивая с кровати. И впервые не вспомнила, снился ли мне кошмар. Почему-то его отсутствие меня пугало больше, чем повторение. Не было ли это затишем перед бурей? Не было ли знаком, что грядет что-то пострашнее ночных ужасов? Но я отмахнулась от этой мысли поспешила в купальню. А когда вернулась, лужанки уже не было. Я мазнула взглядом по завтраку и почему-то не почувствовала аппетита. Хотелось как можно скорее оказаться на свежем воздухе, побыстрее прожить и этот день. Занятие с Гаспаром должно было ускорить бег времени. Просто обязана. Я захлопнула за собой дверь, надеясь, что Нэй не обидится из-за проигнорированной заботы, и поспешила на улицу. Занятие сегодня было скучное, Гаспар почему-то решил обойтись без помощи Роика. И просто три часа рассказывал нам о том, как драконы жили раньше, как живут теперь и как планируется улучшение их существования. При этом колдун всякий раз, как у него появлялась возможность, подчеркивал, что ведом стоит думать не о прошлом, а о будущем. И, соответственно, понимать, как улучшить жизнь подопечных. Это у нее, раздалось за спиной, когда я уже начала зевать. Да ладно, надо бы выразиться болезнования. Второй адепт отозвался таким же шепотом. Да глупости какие! фыркнули рядом, и уж стенуто то я узнала. В этом нет никакого смысла. И тут-то я начала что-то подозревать, как минимум, то, что речь шла обо мне. Что-то произошло? Я резко повернулась и застала стоящих в метре от меня адепток. Трех девушек, одна из которых действительно оказалась стиной. «Тебе не говорили, Рион, что подслушивать нехорошо?» — пыркнула адептка Эд, вскидывая подбородок. На ней тут же остановились злые взгляды двух других сплетниц. Одна из них и вовсе шагнула ко мне, поймала за руку и, заглянув в глаза, произнесла. «Это ужасная новость. Мне жаль, что с вами это произошло. Если захотите погулять на свежем воздухе, я с радостью составлю вам компанию. Меня зовут Итана». «Рада с вами познакомиться». «Э -э -э. «Спасибо», — ошарашно отозвалась я, не понимая, что творится вокруг. Похоже, стена им уже что-то обо мне успело наплести. «Вот только что?» Этот вопрос оставался открытым. «Адептки», — голос Гаспара заставил всех четверых вздрогнуть от неожиданности. «Можно узнать, что вы там обсуждаете?» И отпустила мою руку, опустила глаза и прошептала извинения. А мне пришлось вернуться к занятию, которое перетекло в нечто, что со скрипом можно было назвать практикой. А когда все закончилось, никого из сплетниц рядом не оказалось. Они успели сбежать с такой скоростью, что я даже удивилась, но еще больше разозлилась, потому что ответов на свои вопросы так и не получила. Правда, раздражение мое длилось недолго. «Адепт Эрион, я приношу свои извинения». Рядом остановился лорд-советник. «Я не успел решить этот вопрос до наступления утра». Но уверяю, что мажардом уже поставлен в известность. И к обеду у вас появится новая служанка. Новая? Я удивленно посмотрела на мужчину. А что с Нейн? Так вы не знаете. Ее тело сегодня нашли в подвале. Нейн мертва. И почему вы не сообщили мне, что эти несколько дней ваша служанка не появлялась? В смысле не появлялась? У меня кончики пальцев похолодели. «Вы что-то путаете, лорд-советник. Нэн все это время исправно выполнял свои обязанности. Я видела ее сегодня утром, она подала мне завтрак». Я осеклась и напоролась на острый взгляд колдуна. «Ламара, ошибки нет. Нэн мертва. Я не знаю, кто тебе прислуживал эти дни, но это уж точно была не она». Я сглотнула вязкую слюну, ставшую в горле комом, и с трудом устояла на ногах от такой новости. Вот и узнала, о чем сплетничали адептки. Отлично. Но я видела ее сегодня. Говорила. Ошибки быть не может. Лорд-советник на мгновение затих, пристально посмотрев на меня. Ты уверена? Да. Тьма уверена. У меня в покое до сих пор завтрак стоит, который я не съела. Да и в это время она обычно цветы поливает. Думаю, что застану ее. Вы чье-то не то тело нашли. Пойдем. Решил колдун первым шагнув в сторону замка. «Куда?» – нагнала я Гаспара и постаралась приноровиться к его шагу. «К тебе. Если это ошибка, я должен сам убедиться в том, что Нэн жива». Тут я была с ним согласна и побежала в комнату чуть ли не впереди самого куратора. Хотя тот всячески пытался обогнать меня и прикрыть спиной. «Да ничего мне не угрожает», – раздраженно выдохнула я, обходя замершего у моей двери мужчину и открывая ее сама. «Вот, видишь?» «Завтрак, которому я не притронулась». Я указала на стол, где до сих пор стоял поднос, накрытый клошем. «Судя по тому, что его не убрали, Нейн больше не заходила», – протянул я. «Но можно ее вызвать?» Я указала на колокольчик артефакт, который все эти дни пылился на окне. «Не надо». Осторожно отозвался мужчина, снимая клош с подноса и принюхиваясь к свежей, но остывшей каше. «Ламара, не хочу тебя огорчать, но эти дни...» Тебе прислуживал кто-то другой. Тело Нейна опознал один из мажордомов. И сейчас его исследует лекарь, в надежде определить причину смерти. «Что вы хотите сказать?» «Что...» «В твои покои получил доступ чужой человек». «Подтвердил мои страшное опасение мужчины». Более того, он каким-то образом умудрился занять место Нейн и... Не договорив, колдун вытащил из рукава малюсенький флакон с алой жидкостью, снял крышку и капнул на кашу зельем. Потолок моментально ударило столбом черного дыма. «Что это?» — ахнул я, отшатнувшись. «Яд». В голосе колдуна зазвенела сталь. «Слабый, но продолжительный». Проклятие Ломара, дай руку!» Я протянула ему ладонь и охнула от боли, когда мужчина магией проколол мне подушечку на безымянном пальце а потом капнул всё той же алой жидкостью. Кровь окрасилась в черный. «Я пришлю лекаря», — сообщил Гаспар, убирая флакон. «Тебя все это время травили, и кто знает, что было бы, съешь ты это сегодня утром. Похоже, завтраком на сегодня для меня станет только вязкая слюна, которая опять сдавила дыхание, не желая спокойно глотаться. Я...» «Никого не впускай». Распорядился мужчина, подхватывая тарелку и открывая для себя портал. «Через полчаса я буду тебя с лекарем, поняла?» Он дождался от меня утвердительного кивка, прежде чем шагнуть в портал. А я, на негнущихся ногах, кинулась к двери, планируя закрыть ее на замок. Но только успела опустить ладонь на ручку, как та повернулась сама. «Леди Ламара?» С привычной уважительной улыбкой поздоровалась со мной нын и прошла в комнату. «Что-то стряслось? На вас лица нет?» «Хорошо, что только лица, потому что сердце рвануло вперед, тоже планируя покинуть местонахождение».